на другой день начальник войсковой и оперативной группировки генерал Коломийцев провел совещание, докладчиком на котором был начальник УВД НКО, полковник милиции Туманянц. А вот кому не позавидуешь, подумал архирейский. Туманянц слуга двух господ. С одной стороны, он вынужден выполнять указания крунг, а в армянском Степанакерте он не может действовать иначе не может пойти против воли своего народа. С другой стороны, он офицер милиции и обязан беспрекословно исполнять приказы вышестоящих начальников из Министерства внутренних дел Азербайджанской ССР. Формально Баку может снять его с должности в любое время. Только кого вместо него поставить? Азербайджанец в кресле начальника УВД НКО не просидит и дня. Вчерашние беспорядки были спровоцированы неизвестными лицами, начал доклад Туманянц: На трассе Агдам Шуша из легкового автомобиля был обстрелен грузовик с водителем-азербайджанцем. Мы полагаем, что это совершили экстремисты азербайджанской национальности с целью вызвать волнения в Шуше и Агдаме. Группа степанакерской молодежи из любопытства вышла посмотреть на обстрелянный грузовик. Слушатели из Хабаровской школы. Не разобравшись в обстановке, открыли предупредительный огонь из автоматов. Провокаторы же распространили слух о том, что один из мальчиков ранен и доставлен в больницу. Дальнейшие события носили характер массового хулиганства, политической подоплеки не имели. Хочу отметить, что военнослужащие Калачевской оперативной бригады излишне жестко действовали при разгоне любопытствующей молодежи. Они применили против безоружных людей резиновые дубинки, стреляли в воздух. У меня для доклада все. Генерал Коломийцев задал несколько уточняющих вопросов и, сославшись на занятость, закончил совещание. На выходе из приемной начальника ВОГа, адъютант генерала попросил Архирейского пройти в продовольственный отдел, подписать аттестат на поставку мясных консервов. «О, мне тоже надо аттестат подписать», – вспомнил Калиберенко. «Пойдем, Вадим Петрович, я покажу, где находится продовольственный отдел». «Как-то странно совещание прошло», – задумчиво сказал Архирейский. «Поманянс нас оклеветал, а генерал даже не дал слова в оправдании сказать». «Политика», – прокомментировал совещание Калиберенко. «Нам сюда». Вместо продовольственного отдела они вошли в небольшой кабинет, сели на стулья, расставленные вдоль стены. Через несколько минут вошел Коломийцев в сопровождении трех старших офицеров ВОГ. «Все собрались?» – спросил генерал. «Тогда продолжим. В настоящий момент обстановка в Степаны-Керте такова. Местная милиция во главе с товарищем Туманянцем в любую минуту выступит против нас. Провокации будут продолжаться». Интенсивность их и накал будут возрастать. Руководство Крунг из Еревана потребовало у местной ячейки Крунг добиться наглядных примеров применения силы против мирного населения. Вход пойдет все. Дети будут преграждать дороги, подростки – кидать камни, а взрослые – стрелять из ружей. Провокаторам надо, чтобы пострадал невинный человек, ребенок, женщина, старик, Если при открытии предупредительного огня будет ранен или, не дай бог, убит случайный прохожий, то вся армянская пресса взводит, «Солдаты расстреливают мирных жителей Степана Керта». Будьте осторожны и бдительны. Огонь на поражение открывает только при угрозе жизни военнослужащих. В переводе с изопового языка на русский эта фраза означала «Пока у вас кого-то из подчиненных не ранят или не убьют, В ответ стрелять запрещено. «Руководство Крунг жаждет крови», – продолжил Коломийцев. «Как только провокация удастся, представители общественности Степанакерта тут же потребуют от Вольского вывода всех войск из города. Если это свершится, то в течение недели в Степанакерте не останется ни одного азербайджанца. Они будут изгнаны, дома их сожжены». На улице Зорге, где когда-то проживало смешанное население, как предупреждение непонятливым азербайджанцам, стояли три сожженных дома. Семьи, жившие в них, вынуждены были уехать в Агдам. После отъезда жильцов двери в жилище были взломаны, газопроводные трубки отсоединены от печей. Как только помещения наполнялись горючим газом, в дом забрасывался факел, и происходил взрыв а дома оставались только стены. Крыша обрушивалась, все имущество сгорало. Товарищ майор обратился Коломийцев к архирейскому. Что у вас с корреспондентами из Прибалтики? архирейский встал, дернул форменную куртку. А за последнюю неделю почти все посты на КПП доложили, что к ним приезжали взять интервью корреспонденты прибалтийских газет и радиостанций. «Командировочные удостоверения и редакторские задания у корреспондента в порядке». В интервью им было отказано. Слушатели, несущие дежурство на КПП у деревни Дажбулак доложили, что, по их мнению, корреспонденты проводили рекогностировку с целью выяснить способность снаряда отразить внешнее нападение. «Вполне возможно», — согласился генерал, Вы, товарищ майор, проинструктируйте наряды. Журналистами вести себя вежливо и предупредительно. Фотоаппараты не отбирать, фотопленку не засвечивать. Не дай бог, они спровоцируют кого-нибудь на применение силы. Прибалтийские журналисты находятся здесь по поручению сепаратистских национальных фронтов. Их цель – создать в зарубежных средствах массовой информации Негативный образ военнослужащего или сотрудника милиции. Сепаратистские движения в прибалтийских республиках идут по пути мирного выхода из состава СССР. Они делают ставку на митинги протеста, шествия, коллективные письма с требованием предоставить независимость. На их стороне правительства западных стран и многочисленные диаспоры по всей Европе, в Канаде и Соединенных Штатах Америки. С прибалтийскими журналистами все достаточно ясно. Они мелкие провокаторы. Их цель – отвлечь внимание общественности от событий в Прибалтике и сфокусировать его на Карабахе. С появившимися украинскими журналистами все гораздо хуже. По сведениям нашего разведывательного отдела, в Степанакерт прибыли журналисты средств массовой информации Львовской, Тернопольской и Волынской областей. Цель их приезда не совсем ясна, но одно понятно. Ничего хорошего от них ожидать не стоит. Корреспонденты из областей, где поднимает голову бандеровское движение, где националисты открыто требуют предоставления независимости Украине, будут провоцировать военнослужащих всеми доступными методами. «Украинские националистические организации – сторонники Силового отделения Украины от СССР. Предупредите наряды на постах, чтобы не теряли бдительности и были готовы к любым провокациям, вплоть до обстрелов КПП». Выйдя от генерала, Архирейский, спросил у Калиберенко. «Кто-нибудь может объяснить, что такое Кронг, о котором все столько говорят, но никто толком ничего не знает?» Крунг – это журабль в переводе с армянского языка. Руководство организации находится в Ереване, его цель – присоединение Нагорного Карабаха к Армении. Видел плакаты у детей на митингах «Арцах», «Миацум», «Требуем»? Арцах – это армянское название Карабаха. «Миацум» – процесс воссоединения Карабаха с Арменией. Крунг – это неформальная организация. У нее нет устава или выборного руководства. В Крунг в Степанакерти входят руководители промышленных предприятий, деятели культуры, общественники. Туманянц, как докладывают разведчики моей бригады, тоже является членом Крунг. До вчерашнего дня они делали ставку на мирное решение проблемы, но, видно, поняли, что митингами и забастовками ничего не добьешься. Теперь их задача выжить нас из города и устроить этническую чистку в Степанакерте, а потом и по всему Карабаху. На что они надеются? У нас еще достаточно сил и решимости, чтобы ликвидировать любой мятеж. Крунг частично финансирует и морально поддерживает богатые представители армянской диаспоры из Франции. Шарль Азнавур зря, что ли, приезжал, с детьми у фонтана песни пел. Это он всему армянскому народу послание от французских братьев передал. Мы с вами, действуйте решительнее, ими отцом состоится. Чую, наступают веселые времена. Скоро на стрельбу обращать внимания не будем. Вадим Петрович, у меня есть личная просьба. Как только на каком-нибудь из твоих КПП засветится журналисты из Западной Украины, дай знать. У меня к этим господам особое отношение. Мне есть что им припомнить. Разведка внутренних войск не ошиблась в прогнозах. После двух дней передышки стрельба на окраинах Степанакерта стала происходить каждый вечер. Кто в кого стрелял, непонятно, но сам факт ружейной пальбы нервировал посты на КПП, заставлял постоянно быть начеку. Пока у генерала Коломейцева шло совещание, на КПП номер 22 прибыла следственная оперативная группа прокуратуры НКО. Осмотр места происшествия затянулся на пару часов. Бегло осмотрев сгоревший КамАЗ, сотрудники прокуратуры тщательным образом прочесали каждый метр у КПП и нашли несколько автоматных гильз. Нам надо взять объяснение у слушателя, который стрелял сообщил следователь прокуратуры немолодой седой мужчина с манерами потомственного интеллигента. «Даже не вздумай рот открыть», — сквозь зубы процедил Огольцов. «Ты же сам видишь, что их только гильзы интересовали, а на грузовик наплевать». Никитин совету одногруппника не внял. «Чего бояться?» — запротестовал он. «Я закон не нарушал, по людям не стрелял». «Почему я должен за чью-то спину прятаться?» «Мужики, вы что как дети малые?» Обратился к ним следователь. «Была заварушка, была стрельба. Рапорт милиционера патрульной службы о массовом хулиганстве зафиксирован в книге происшествий УВД НКО. Чтобы вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, нам необходимо получить объяснение слушателя, открывшего предупредительный огонь». Вы же будущие следователи должны порядок разрешения сообщений знать. Никитин не заметил подвох и дал объяснение, как он был вынужден применить огнестрельное оружие для предотвращения массовых беспорядков. Следователь по товарищески попрощался с снарядом и уехал в прокуратуру. Через полтора месяца после отъезда Дальневосточников в Хабаровск прокуратура НКО возбудило в отношении слушателя Никитина уголовное дело по факту покушения на убийство некого гражданина Мелкумяна, письменно заявившего, что Никитин прицельно стрелял в него из автомата и только чудом не убил. Прокуратура НКО выслала Никитину несколько повесток с требованием явиться на допрос в качестве подозреваемого. Не добившись результата, карабахские прокуроры стали засыпать прокуратуру Хабаровского края отдельными поручениями с требованием то допросить Никитина, то предъявить ему обвинения, арестовать и этапировать в наручниках во Степана Керт. Хабаровские прокуроры требования коллег из НКО проигнорировали, обстановка в стране к сотрудничеству с прокуратурами союзных республик не располагала. С началом Первой Карабахской войны В Керте о Никите не забыли. Своих забот стало хватать.